Особый отдел располагался в двухэтажном кирпичном здании, расположенном особняком между оранжереей и котельной. Высокая труба торчала совсем рядом, и когда по банным дням из нее шел дым, острики шутили, что это особисты сжигают расстрельных за провинностью солдат. Но когда Вольф оказался внутри здания, ему стало не до шуток. "Тебе зачем родина автомат дала?" зловеще спросил Семёнов. Сейчас от показного добродушия особиста не осталось и следа. Сидящий за приставным столиком лейтенант Половинка тоже был предельно строг и официален. Направленная в чистый лист бумаги ручка оказалась грозным оружием, нацеленным прямо в сердце рядового Вольфа. Неужели автомат пропал? подумал Вольф. Куда же он мог деться? Сами спрятали, чтоб меня подставить. У него зашумело в висках. Против такой провокации солдат беззащитен, кому что докажешь? Тебе для чего секретное оружие доверили? повторил майор. Не хотели, сомневались, а я за тебя поручился. И вот, благодарность. Я, я сдал свой автомат, товарищ майор, хрипло произнес Вольф. Поставил в пирамиду, там он и должен стоять. Автомат-то ты сдал, А патроны оставил. Семёнов ударил по столу так, что чернильница, не проливая подскочила, перевернулась и покатилась по зеленому сукну. Цепкая рука подхватила ее на краю стола. Патроны тоже секретные. Враг за них больших денег не пожалеет. Знаешь, как американцы за нашими секретами охотятся. У Вольфа подогнулись ноги. Похоже, что сейчас он действительно вляпался в историю, причем наихудшую из всех возможных. Всю жизнь предостерегая его от неприятностей, отец и подумать не мог, что он вляпается в историю со шпионажем. Дурак, зачем он их взял? Лейтенант заполнил шапку для будущих показаний вражеского пособника. Ладно, Семёнов налил воды из графина залпом выпил стакан и мясистой ладонью вытер богрое лицо нервы я же знаю что ты не шпион не диверсант по глупости взял не подумал дурак конечно вот я и разозлился такая вот штука получается он достал большой клетчатый платок и аккуратно протер глаза ты сынок на меня не сердись сейчас пойдём Адаш нам все три штучки и дело с концом. Договорились. Вольф с трудом сдержал вздох облегчения. Слава богу, пронесло. Легко одевался. Теперь будет наука на всю жизнь. все таки Семёнов человек. Он испытал к майору искреннюю благодарность. Договорились, уже почти сказал он, но перехватил взгляд лейтенанта, острый и настороженный. А взгляд гончий, почуявший затаившуюся дичь. Это была ловушка. Согласие подтверждало вину и являлось приговором. Майор возился с платком, и эта возня была нарочитой, чтобы не прорвался в жесте позе или взгляде охотничий азарт. А молодой опер таких тонкостей не знал и выдал себя с головой. "Колодца никогда нельзя", вспомнил Вольф слова Фелькова кто колется, себе только хуже делает, хотя думает, что ему будет лучше. Патроны я тоже сдал, товарищ майор. Когда автомат сдавал, то и патроны вместе с ним. Конечно, те, что остались, а те, что расстрелял, их действительно не сдал. Мы ведь на учениях боевыми стреляли. Можно пробоины в мишенях посчитать. Да ты что, меня идиотом считаешь? рявкнул Семёнов. Ты у меня ячейки на решетках считать будешь? Совсем распустились. Шмелёв оношул курит, но он хоть службу заканчивает. А ты, салага, патроны тыришь, сержантов избиваешь, командирской жене клинья подбиваешь. Я такого и не помню, ты всех перещеголял. И тут Вольф понял, что его берут на пушку. Чувак стуканул и все. У Семёнова никаких доказательств нет. И если он ни в чем не признается, то лист лейтенанта половинка так и останется незаполненным. Извините, товарищ майор, у меня никакой ноши нет, клиньев никаких тоже нет и патронов никаких, и ничью жену я не избивал. Лейтенант едва заметно улыбнулся. Значит, по-хорошему не хочешь. Дурку гонишь, откровенно враждебно спросил Семёнов. Ладно, Где патроны? В оружейке в пирамиде. Хватит под дурака косить. Чего ты к Жене Чучканова каждый день лазил? Старшина Роголь послал зарплату полковника отнести, а она попросила окна покрасить, раковину почистить, бачок починить. Сегодня Серёгина направили доделывать кое-что. Серж не ходил на обед, наверное, сразу побежал в восьмую квартиру. А вот небось удивился, когда Софья его отправила то была работа, то нет работы. Наверное, будет расспрашивать. Надо что-то правдоподобное придумать. При воспоминании о Софи настроение у Вольфа улучшилось, он ощутил прилив сил. Я ни в чем не виноват, товарищ майор. Если вы насчет фамилии сомневаетесь, так тут все официально, спросите у товарища Замполита. Семёнов прессовал его 4 часа, пугал и уговаривал. Сулил золотые горы и грозил тюрьмой, и снова пугал, и опять уговаривал. "Ладно", напоследок сказал особист. "Доложу полковнику Чучканову, он решит, что с тобой делать. Но скорее всего, после инспекторской пойдешь ты, друг, в ситный под трибунал. А пока иди, гуляй". Воль с облегчением выскочил на улицу. Может, еще успеет к Софии. Надо вначале найти Сержа, прояснить обстановку. в роте Серёгины не было. Его же деревянка на квартиру Чучканова отправил, напомнил Дневальный. При тебе ж, забыл, что ли? У Вольфа отвисла челюсть. Так он что, не возвращался? Да рано ж ещё, Дневальный пожал плечами. Они ж все норовят нагрузить, как ишака. То сделай это, сделай. Сам знаешь, Чёрт, что же он там столько времени делает? Настроение у Мики испортилось, и сразу навалились все проблемы, про которые он забыл, выйдя за порог особого отдела. Семёнов знает про три патрона, а чувак видел только один. К тому же, если бы старший сержант заговорил то он бы уже сидел на губе. Побои красноречиво подтверждают слова замком взвода. Но по части гуляет слух, что чувак упал в подвал. К тому же лежит он в санчасти, и если бы к нему приходил Семёнов, об этом бы уже все знали. Нет, это не чувак. Стоп. Про три патрона он говорил Сержу. Неужели не может быть? А что он делает у Софии? Ну причём тут одно к одному? Эй, волк! Ты что, на шепку рился? Недобро скалил зубы шмель. Правая скула у него заметно припухла, а вокруг глаза расползла синева. Иди, поправь подушку на койке. Раньше он его не дрессировал. Других да, Лисёнкова, Пяткина, Сидарука, почти всех, кроме него и Серёгина. А сейчас злоба на сержа изменило отношение к им обоим. Подушка действительно лежала плоская, немного криво. А Вольф поднял ее и, едва сдержав крик, отпрянул в сторону. На белой простыне извивалась змея. Ядовитая, укусит, крикнул за спиной Шмель и не выдержал захохотал обычным своим глумливым смехом. Рядом с ним, неизвестно откуда появились Киря, Дрын и Картоха. Они тоже посмеивались, недобро и с издевкой. На кулаке дрына был намотан ремень, Сзади к этой четверке мрачно подходили еще четыре старика. Вольф снова переключился на змею. Песчаная гадюка. Весной она особенно ядовита, но движения гадины явно чем-то ограничены. Скорее всего, она в полиэтиленовом пакете, значит, реальной опасности не представляет. А вот те, другие Восемь стариков перегородили проход это не уличные хулиганы у которых кроме наглости и самомнения ничего за душой нет не приоблётнённая шпана не новобранцы одного призыва каждый из них прослужил почти два года и прошел полную подготовку по нормативам генштаба разведчик спецназа в рукопашном бою побеждает трех солдат противника Трех обычных пехотинцев но при столкновении с бойцами спецподразделений зелеными беретами, английскими сосовцами, парашютистами иностранного легиона и другими всех мастей, арифметика другая. Один против одного. Нормативы штабов у НАТО исходят из такого же соотношения. Потому отчаянный главарис рейнджер или не знающий приград морской котик мог противостоять шмелю или кири или картохе. Мог победить, а мог и проиграть, но только один на один. Воль прослужил полгода, а чайность и боксёрские навыки могли компенсировать остальные полтора, но все равно против восьмерых у него не было никаких шансов. "Иди сюда, салага", грубо приказал Шмель. "Вы с дружком потому такие борзые, что стариковскую присягу не приняли. Сейчас мы это исправим". Старые правильно все рассчитали. Подловить их по одному. Но что делает Серж столько времени у Софии? Картохо рассмеялся, Андрин выразительно покрутил ремнем. Какие удивительные у Софии ноги, чище и мягче, чем руки у других женщин. Становись на колени, на коленях ползи, взвинченно крикнул енот, осквервив редкие зубы. Гадюка была не очень активной, видно помяли, когда ловили. Преодолевая брезгливость Воль сквозь скользкий пластик ухватил ее за шею, осторожно развернул пакет и намертво зажал наполненное черной ненавистью и смертельным ядом существо чуть пониже головы. А кольцо из большого и указательного пальцев сжимало холодное упругое тело, как боевой нож при прямом хвате. Но вместо клинка из кулака торчала отвратительная голова со злым и беспощадными глазами и приоткрытым щелеобразным ртом, то той дело, выстреливающим в невидимую мишень длинным раздвоенным языком. Бешено забился чернеющий кострым у концу хвост, и вольф поспешно перехватил его другой рукой. Стоило гадине найти опору, и она в миг вырвет голову и нанесет смертельный удар. Ты ты чё делаешь? То нам ниже спросил енот. Неужели о он делает? Осторожно повернувшись, Вольф медленно пошел к выходу. Неосведомлённому зрителю могло показаться, что он растягивает перед собой обычный атрибут разведчика нейлоновый шнур, которым можно защищаться от ударов, делать захваты, связывать или душить врага. Только этот шнур бился, выгибался волнами и ниистыво рвался из рук. Старики по-прежнему перегораживали проход, но по мере приближения Вольфа боевой пыл их явно угасал. "Кончай, убери змею", напряженно сказал Шмели попятился. Вольф подошел вплотную. "Убери, хуже будет", выругался Киря. "Ну-ка, дрындарь, ремень!» Вольф поднял руки на уровень лица, по-звериному оскалился и вдруг, неожиданно для всех, а может и для самого себя, впился зубами в темно тёмносирое туловище. Чешуйчатая кожа упруго пружинила, но мощные челюсти сомкнулись, словно кусачки для колючей проволоки. Темноватыми струйками брызгнула кровь, и острые зубы выхватили кусок змеиного бока. Фу, мотнув головой, Вольф плюнул. Чёрный сгусток ггодючи крови разбрызгался уродливыми кляксами на голой груди Кири. А сочащийся серо-чёрный шмоток шлепнулся шмелю в лицо испачкав щеку. Тело гадюки конвульсивно забилось, острый хвост вырвался из потевшей ладони, и чтобы не дать ему найти опору, Вольф принялся отчаянно размахивать рукой. Отвратительный хлыст извивался в воздухе, мотался из стороны в сторону, задев по шее шмеля и хлёстко перетянул дрына поперек лица. Это стало последней каплей, переполнившей чашу. С раздельным криком, Дрын, чуть не сбив с ног картоху, бросился назад, отчаянно, матерясь, рванулись к двери шмели шмеликиря. За ними в панике побежали остальные. Размахивающий гадюкой Вольф вышел следом, с силой шмякнул озивающееся тело бетонную дорожку и растоптал подкованными каблуками тяжелых десантных сапог. Потом неподвижно замер. Бледное лицо его напряженно застыло, глаза стекленели, от края краешка губ текла по подбородку черная змеиная кровь. В отдалении Киря обдирая кожу нервозно тер песком грудь, но черные брызги не стирались. Вокруг ошарашенно стояли другие старики, с ужасом глядя на Вольфа, как будто он сам у них на глазах превратился в змею. Внезапно шмель издал утробный звук и прижимая к лицу ладонь, прогнув кусты. Вольф находился в каком-то ступоре. Он лихорадочно втягивал в грудь свежий воздух, но легкие никак не могли насытиться. Сердце билось так, что готово было разорваться. Пульсирующая в висках кровь распирала череп, все тело било крупная дрожь. Ты что, Волков? Что с тобой? Как сквозь вату донесся голос старшины. Заскорузлая ладонь помахала перед остекленевшими глазами. Э, да ты в отключке. А ну пошли. Своей коптерке Рогаль достал початую бутылку водки, плеснул стакан. Но Вольф молча покачал головой. Он чувствовал, что стоит ему разомкнуть плотно сжатые губы, как во рту появится ощущение чешущего бока и его вывернет наизнанку. Старшина пошарил в столе. И нашёл шприц тюбик антистресс, который вместе с обезболивателем и стимулятором азверин входили в комплект разведчика, чтобы тот мог в любой ситуации выполнить поставленную задачу до конца и только потом потерять сознание или умереть. Тонкая игла легко кольнула в плечо, и тут же от нее разбежалось в стороны блаженное тепло, несущее покой и расслабление. Тело перестало дрожать. Легкие, наконец наполнились живительным кислородом, пульс пришел в норму. Вольф глубоко вдохнул и окончательно пришел в себя. Хоть рот водкой пополощи, посоветовал Рогаль. Да лицо оботри. Чего это не все сразу на тебя ополчились? И Семёнов, и ребята. Не знаю, ответил Вольф и взял стакан. Старшина вздохнул и отхлебнул прямо из горлышка. Видать, провинился. Или хотят сделать из тебя виноватого. Ладно, давай на ужин, все уже пошли. Опоздаешь, ничего не останется. Действительно, возле казармы никого не было. Раздавленная змея валялась на прежнем месте и еще шевелилась. Ее вид не произвел на Ульфа никакого впечатления, как будто все связанное с гадюкой происходило не с ним, а с кем-то другим. Только вспомнилось предостережение Майора Шарова отрубленная голова живет десять часов и все это время способна укусить. Есть не хотелось, но Вольф все же побрел в столовую. Солдатская мудрость проста: есть возможность, хавай, потом никто не накормит. Когда он появился, разговоры за столом смолкли. Пятки и Иваников подвинулись: "Давай ему возможность сесть, причем сделали это как-то нервозно оставив между собой и им необычно большие промежутки. Масло, хлеб, ячменная каша, чай. Каша подгорела, и Вольф ел ее с принуждением. Но участвовавшим в конфликте с старикам его появление начисто отбило аппетит. Киря и Шмель поспешно выскочили из за соседнего стола и, подавляя рвотные спазмы, поспешили к выходу. Место Сержа пустовало. Это как ни странно немного успокоило его. Сейчас тот никак не мог находиться у Софьи Васильевны. Самолет приземлился полчаса назад, и сейчас Чучканов уже дома. Значит, Серж мог все это время болтаться в любом месте, куда обычно направляются самовольщики: в посёлке, подсобном хозяйстве, в чайхане возле базарчика. Но когда он вышел на улицу, оказалось, что Серж сидит на скамейке рядом со столовой. Чего не заходишь? Сыт и что ли? ревниво спросил Вольф, по-новому оглядывая в лицо приятеля. Гладкая кожа, правильные черты лица, мужественный широкий подбородок с едва заметной ямочкой. Он должен нравиться женщинам. Я тебя ищу уже целых полдня. товарищ равнодушно пожал плечами. Пока окна докрасил, потом плитку в ванной приклеил. «Вранье!» Плитка была в порядке, да и окна все выкрашены в два слоя. Дай закурить. Вольф отвернулся, задержал дыхание и сильно потер переносицу. На несколько секунд это повышает остроту обоняния. Закурить? Серж явно удивился, но полез за сигаретами. Не бойся от нервов. Я слышал, ты с этими козлами разобрался. А что, правда, пришлось гадюке голову откусить? Потянувшись к пачке, Вольф приблизил лицо к Серёгину и медленно, как учили, втянул воздух. Пахло чистым вымытым телом, борщом и спиртным, возможно, трёхзвёздочным армянским коньяком. И руки пахнут мылом. Ни одной молекулы краски в запахах сержа не присутствовало. Он действительно врал. Разобрался. Вдвоем бы было проще. Тем более, что Шмель из-за тебя ко мне вяжется. вроде обычный разговор, ни к чему не обвязывающий трёп, но это только видимость. Между ними возникло напряжение, будто электрическое поле сгущалось перед грозой. Очевидно, это чувствовалось на расстоянии. Выходящие с столой солдаты собирались группами, болтали, курили, но все держались в стороне. Желающих присесть рядом не находилось. Вольф зажал сигарету в зубах, но зажигать не стал. "Из-за меня он привязался не к тебе, а ко мне", холодно ответил Серж. Я ему рога и обломал. "Из-за тебя, пока ты там борщ трескал», – В голосе Вольфа проскакивали недоброжелательные нотки, и Серегин это почувствовал. "Но ведь это ж не твой борщ", – «Еще холоднее сказал Серёгин. Если ты в пустыне нашёл родник и напился, это не значит, что другие должны проходить мимо. Что ты имеешь в виду? Откровенно враждебно спросил Вольф. В напряженной атмосфере с треском проскочили первые искры. Только борщ. Что же еще?» А патроны? Какие патроны? Автоматные. Три штуки. Только тебе я говорил, сколько их. И Семёнов знал, что их именно три. Откуда он знает? Напряжение росло, угрожающе трещали разряды ненависти. До громовой молнии оставалось совсем немного. Обвинение в встукачестве вещь серьезная. После него чаще всего вспыхивает драка. Вольф напрягся и отодвинулся, чтобы было место для замаха. Но Серж отреагировал на удивление вяло. Мало ли откуда Кто-то мог видеть, как ты их брал или как ты их прятал. Это скорее всего потом достал и посчитал. Зачем же тогда Семёнов меня колол? Где патроны, если их нашли? Зачем время тратил? Зачем, объясни? Да очень просто. Если ты место показал, то все, Потом не отопрешься». Действительно. Пыл Вольфа стал было угасать. Но кроме патронов существовали на свете давно покрашенные окна и совершенно целая плитка. Существовала ложь и попраны законы товарищества. Лгун и предатель сидел справа. Левый кулак Вольфа налился привычной свинцовой тяжестью. Мозг безошибочно выстроил круговую траекторию, упирающуюся в ямочку на широком подбородке. «Складно, — говоришь. Только откуда ты все эти особистские штучки знаешь? Да пошел ты нахер. Левый глаз у Сержа прищурился и уголок рта чуть приподнялся, как перед прохождением штурмовой полосы или жесткой рукопашкой. Что ты меня допрашиваешь? Я тебе что, должен? Должен, сука. Кулак дёрнулся, но как подорванная на старте ракета не вышел на боевую траекторию, а бессильно уткнулся в колено Вулфа. "Взвод, становись!" скомандовал Деревянка. Но остановила Вольфа не команда. Он вдруг отчетливо вспомнил, как поспешно сбрасывал со с штаны в восьмой квартире, как из бокового кармана выпали и рассыпались на ковре все три патрона: узкие, вытянутые, с хищными остроконечными пулями. Софья их видела, но ничего не спросила. Она вообще не вникала в то, что ее непосредственно не касалось. Неужели Остаток вечера он ходил как оглушенный, Механически мылся и чистил зубы. Механически переставлял ноги на вечерней прогулке и заведенной шарманкой орал трагическую песню про обреченный десант. Пусть даже команду отдали в азарте, сильнее дипломатии ядерный страх. А мы острию остриё стрелки на карте, что нарисовали в далеких штабах. Мы первые жертвы допущенной спешки и задним числом перемены ролей. В военной стратегии мы только пешки, хотя и умеем взрывать королей. И у генералов бывают помарки, вдруг синюю стрелку резинкой сотрут. Но мы уже прыгнули жизни на карте, а сданные карты назад не берут. После отбоя Сидорук с нечеловеческим воплем выскочил из постели под одеялом лежала растоптанная змея Шмель бился на своей койке и истерически хохотал, пока у него не началась икота. Больше в казарме никто не смеялся. Мудак, в сердцах выругался Вольф. Серёгин молча лежал на своем месте, отвернувшись. Ниточка дружбы между ними оборвалась, и прикрывать друг друга от возможного нападения стариков они не могли. Бодр Бодрствовать всю ночь после тяжелого дня невозможно. Будь что будет. А Вольф провалился в тяжелый дурной сон, и на этот раз ему действительно снились кошмары. Говорят почти сто процентов, что приедет Грибачёв, докладывал Чучканов в Комбригу главную министерскую новость. Значит и Бахрушин, и Рыбаков, и Латынин, и все остальные подтверждается. Раскатов тяжело опустил короткопалую ладонь на полированную столешницу письменного стола. Бумаг на столе не было. Комбрик осуществлял общее руководство, положив конкретику на заместителей. Чучканов являлся его правой рукой. Меня давно информировали, а ты знаешь, что он не просто секретарь ЦК. Он самый молодой и самый перспективный. Его пророчат на место генерального Камбрит не говорил, а вещал. Он очень любил проявлять осведомленность, учить, читать нарогоучение и требовал, чтобы его слушали внимательно и выполняли все беспрекословно. Это был высокий, крупнотелый мужчина с большой головой и грубыми чертами лица. Густые черные волосы зачесанные на пробор, вытарчивали жестким козырьком над высоким покатым лбом. Только большие роты пухлые измеящиеся губы портили мужественность облика. Они могли принадлежать картьёжнику, сутенеру или гомосексуалисту, но никак не спецназовцу. Впрочем, Раскатов пришел на бригаду из министерства. Паркета за его спиной было куда больше, чем непроходимых болот и диких лесных троп. А о спецназовском прошлом в биографии можно было узнать только из его собственных весьма туманных рассказов. Разведчик немногословен и умеет в любой ситуации выделить самое важное, будь это опасность или возможность ее избежать. А Кумбрик сейчас пропустил мимо уши главное. Раз в часть собирается секретарь ЦК, значит, в его свиту войдут и министр обороны, и начальник Генштаба, и начальник ГРУ, и десяток начальников рангом поменьше. Уровень контроля резко повышается. Ожидалось, что руководить инспектированием будет замначальника спецназа полковник Бураков. И в этом случае от выводов комиссии зависело очень многое. Но между проверкой и принятием командных решений должно было пройти несколько дней, а то и неделя. Можно попытаться сгладить неприятное впечатление, как-то оправдаться, смягчить готовящийся приказ. Но когда инспектируют маршалы и генералы армии, то всё происходит немедленно. Можно тут же на месте получить награду, внеочередное звание, перспективную должность или наоборот, потерять все и вылететь без пенсии на гражданку, как вылетает из теплой, сытной кухни нашкодивший кот, попавшийся хозяйке под горячую руку. Только коту проще. Хозяйка остынет и позовет обратно, а разжалованные командиры никому не нужны. И их никуда не зовут. С ним Бахрушин приедет и все остальные, деликатно повторил Чучканов. Могут таких дров наломать. Так ты все проверь, как следует, вскинулся Раскатов. Кто отвечает за боевую подготовку? Вот и давай. Там эти, трынины второй, жаловали, что дождь из-за неправильного применения сильно рассеивается. Разберись, может, подкрутить чего надо, подрегулировать. Прицелы выставить. Остреки в штабе бригады шутили, что если комдив захочет трахнуть бабу, то он поручит это Чучканову. И со смехом добавляли, что тот в свою очередь перепоручит задание Шарову. И действительно, в боевой работе разведчика майор был самым компетентным. Все приказы по боевой подготовке готовились им. ухудшались и оглуплялись Чучкановым, после чего подписывались Раскатовым. Корректировщиков пошлем, все будет нормально, деловито сказал Чучканов. И Комбрик удовлетворенно кивнул, в частности его, как всегда, не интересовали. И еще, выпятив нижнюю губу, Раскатов осмотрел присыпанный перхотью мундир и недовольно отряхнулся. Грибачёв требует борьбы с недостатками. Если все хорошо, кругом тишь да гладь, считает очкаптирательство правильно считает, между прочим. Так что надо показать недостатки и борьбу с ними. Подготовьте Семёновым дело на какого-нибудь разгильдяя. Небось, есть такие, что по трибунал просятся. Чучканов кивнул. Помните немца, мы ему ещё фамилию поменяли, Волков. Как волка не корми, сержант зубы выбил, запугал, тот сказал, что с лестницы упал. Милковато, с сомнением сказал генерал. А вот Семенов докладывал про сержанта Шмелева. Он на шукурет над солдатами издевается, бьет, панические слухи распускает, подрывает боевой дух. Это по опасней и политически выигрышней. Сержант, как ни крути, младший командир, замком брига кивнул. Можно и двоих оформить. Раскатов нахмурился и покачал головой. Это уже перебор. Слишком хорошо тоже плохо. Скажут никакой дисциплины в бригаде, сплошное разложение. Единичный случай это одно, а ряд фактов совсем другое. Этот Волков еще патроны автоматные украл. Пока правда прямых доказательств нет, но Семёнов подработает. Патроны? Патроны это серьезно. Видишь чуйчка, на что у тебя творится? А ты в Академии Гинштаба вопросишься, генералом хочешь быть? Да генерала надо шагать и шагать, прыгать и прыгать, пока ноги до колен не сотрутся. Это входило в манеру камбрига унижать замов, чтобы знали свой исток и не заглядывались на местечко повыше. А в отношение между ним и Чучкановым вплеталась еще одна соднящая нотка, которая в разговорах не затрагивалась, но всегда незримо присутствовала добавляло напряжение и нервозности. А ты в позу становишься насчет цветов. Я без всякой задней мысли, учительницы нашей школы хочу приятное сделать, а ты гримасы корчишь. Это не имеет отношения к службе, набычился полковник. Лицо его покрылось красными пятнами, и взгляд стал тяжелым и угрожающим. Впрочем, он быстро отвел его в сторону. Ладно, иди готовься к проверке. По результатам посмотрим, в академию тебе ехать или еще куда. Овернувшись, из свой кабинет Чучканов промокнул с потевшее лицо, из шкафа с обмундированием достал походную флягу разведчика, отвинтил 50-граммовый колпачок, наполнил его светлоянтарной жидкостью и быстро выпил. Повторив процедуру четыре раза подряд, он обрел утраченное равновесие и поднял трубку с электронной связи, соединился с Шаровым. Дождь будем наводить корректировщиком. А кто пойдет? после паузы спросил майор. Дело-то рисковое, очень рисковое. Твой крестник, Волков из второго взвода первой роты. Ты же его привез сюда, а он таких дров наломал. После учения под трибунал загремит. Это лучше, чем под дождь, произнес Шаров. Трибунал в дезбат отправляет, а дождь на тот свет. Ничего, окопается, пересидит, Чучканов раздраженно повысил голос и рявкнул: Ты меня понял? Так точно, отозвался майор Шаров. Закончив разговор, Чучканов позвонил Семёнову. Прижмите чувака, пусть даст официальное показание на Вольфа и раскрутите факт кражи патронов. Это дело показатель нашей с вами работы по борьбе с нарушениями законности. Потом подошёл к окну и долго смотрел на территорию военного городка. Лицо его раскраснелось и покрылось каплями пота, не то от пережитого унижения, не то от выпитого коньяка. Что ж, ты, гад Элиануре, вере или своей корове букеты не передаешь?» Ничего. придет время, расквитаемся. Тихо процедил полковник сквозь стиснутые зубы. Ни имени, ни фамилии он при этом не назвал. если бы даже кабинет прослушивался, определить адресата угрозы особистам бы не удалось.